«Скорей!» — сказал я, запер обе двери и спустил зелёные шторы. Говорите шёпотом. «А что случилось?» «Вдруг кто-нибудь захочет ещё что-то купить?» «А, я вас понимаю. Господи, до чего я ненавижу праздники. В людях проявляется всё самое скверное. С утра точно с цепи сорвались. А когда доберутся до дому, так и язык на сторону. Хотите выпить холодненького, пока я тут всё уберу?» «Не возражаю. Пиво есть?» «Только на вынос». «Не беспокойтесь, я его вынесу. Откройте баночку». Я проткнул в крышке два треугольных отверстия, и он, запрокинув голову, вылил всё до капли себе в рот. «Уф», — сказал он и поставил пустую банку на прилавок. «Мы тоже уезжаем до вторника. Бедняга. А куда?» «Ещё не знаю. Мы ещё не успели поссориться из-за этого». «Что-то происходит в городе. Не знаете что?» «Продскажите?» «Я сам не знаю, но чую, что-то происходит. У меня затылок чешется. Это верный признак. Все словно не в себе». «Может быть, вам только кажется». «Может быть. Но мистер Бейкер никогда не уезжает на праздники. А тут у него прямо земля под ногами горела. Так он спешил убраться из города». Я засмеялся. «А вы бы проверили свои книги?» «Знаете что?» «Проверял». «Шутите?» Знал я одного почмейстера в маленьком городишке. У него работал помощником сопляк-мальчишка по имени Ральф. Соломенные волосы, очки, и крошечный подбородок, аденоиды величиной зоб. Так вот, этот Ральф попался на краже марок и на большую сумму, что-то около двух тысяч долларов. И ничего он не мог поделать. Одно слово — сопляк. «Вы хотите сказать, что он не крал этих марок?» А какая разница крал не крал главное что попался я вот всегда начеку и никогда не попадусь, будьте спокойны, разве что не по своей вине? Не потому ли вы и не женились? А что черт возьми, может отчасти и потому я снял фартук, свернул его и убрал в ящик под кассы. хлопотное дело подозревать всех и каждого джой у меня на это и времени бы не нашлось в банке нельзя иначе. Один раз оплошал, кончено. Достаточно кому-нибудь шепнуть. Неужели вы ко всем относитесь с подозрением? Тут уж инстинкт действует. Если что хоть чуть-чуть не так, у меня сейчас тревожный звонок. Да как же так можно жить? Вы верно шутите? а Шучу, шучу. Я только хотел вас спросить. Если услышите что-нибудь, скажите мне. То есть, конечно, если это меня касается. Да я вообще каждому готов рассказать всё, что знаю. Оттого, должно быть, мне никто ничего и не рассказывает. Вы домой? Нет, заеду, пожалуй, в фокмачту пообедать. Я выключил наружное освещение. Мы выйдем через переулок, не возражаете. Я вам завтра приготовлю сандвичи с утра, до того, как начнется столпотворение. Один с сыром, один с ветчиной, ржаной хлеб, салат и майонез, верно? И кварту молока. Вам бы в банке работать, сказал он. Пожалуй... Живя один, он был не более одинок, чем многие, у кого есть семья. Мы простились у входа в ресторан, и на мгновение я ему даже позавидовал. Я легко мог представить себе, что творится у меня дома. И я не ошибся. Мэри уже обдумала всю программу. Неподалеку от мыса Монток есть такой приют для бездельников, небольшое ранчо совсем во вкусе современного ковбойского фильма для взрослых. Пикантность в том, что это самое настоящее ранчо – одна из старейших скотоводческих ферм в Америке. Там разводили скот на продажу, когда еще Техаса и в помине не было. Грамота на землю была пожалована владельцем Карлом II. На этой земле пасся скот, который шел на прокорм Нью-Йорку. И пастухов туда брали на срок, по жребию, как присяжных. Теперь, конечно, все это чистая бутафория – но все-таки на пастбищах и по сей день пощипывают травку упитанные коровы. Мэри очень нравилась идея заночевать там, в одном из домиков для приезжающих. элен хотела ехать прямо в Нью-Йорк, остановиться в отеле и провести два дня на Таймс-сквер. Аллен вообще не хотел ехать. Это один из его излюбленных способов заявить о себе и привлечь к своей персоне внимание. Самый воздух в доме – был наэлектризован волнением. Эллен проливала тяжелые, медленные, смачные слезы. Мэри была вся красная от негодования и усталости. Аллен, надувшись, демонстративно сидел в стороне от всех со своим карманным приемничком и слушал голос певицы заунывно, с надрывом повторяющие слова «любовные жалобы». Ты в любви мне поклялся, а потом надругался, Мое бедное верное сердце грубо ты растоптал.